Как изменилась вода? Однажды Хизер, учитель Моисея, обратился к человечеству с предостережением. «Наступит такой день, — сказал он, — когда вся вода в мире, кроме той, что будет специально собрана, исчезнет. Затем ей на смену появится другая вода, и люди сойдут от нее с ума». Лишь один человек понял смысл этих слов. Он набрал запас воды побольше и спрятал ее в надежном месте. Затем он стал поджидать, когда вода изменится. В предсказанный день все реки иссякли, колодцы высохли, и тот человек, удалившись в свое убежище, стал пить из своих запасов. Но вот прошло какое-то время, и он увидел, что реки возобновили свое течение. И тогда он спустился к другим сынам человеческим и обнаружил, что они говорят и думают совсем не так, как прежде, что с ними произошло то, о чем их предостерегали, но они не помнят этого. Когда же он попытался с ними заговорить, то понял, что они принимают за сумасшедшего его, выказывая ему враждебность либо сострадание, но никак не понимание. Поначалу он не притрагивался к новой воде, каждый день возвращаясь к своим запасам. Однако в конце концов он решился отныне пить новую воду, потому что выделявшие его среди остальных поведения и мышления сделали его жизнь невыносимо одинокой. Он выпил новой воды и стал таким же, как все, и начисто забыл о своем запасе иной воды. Окружающие же его люди смотрели на него, как на сумасшедшего, который чудесным образом излечился от своего безумия. Легенду эту неоднократно связывали с Зуннуном Аль-Мисри, египтянином, который умер в 860 году и считается ее автором. Предполагаю также, что эта сказка связана по меньшей мере с одной из форм братства вольных каменщиков. Во всяком случае, Зуннун самая ранняя фигура в истории дервишей ордена Маламатия, который, как часто указывалось западными исследователями, имел поразительное сходство с братством масонов. Считают, что Зон-Нон раскрыл значение фараонских иероглифов. Данный вариант рассказа приписывается Саиду Сабиру Алишаху, святому из ордена Чиштия, который умер в 1818 году.